Глава шестая. Роза. Часть первая. «Проходил мимо, дай, думаю, загляну», — буркнул Серега, валиваясь под вечер в квартиру. «А по какому поводу ты мимо проходил?» — поинтересовался Алексей, пристраивая на вешалку его куртку. «По тому самому. Ночью в вашем дворе хотел покараулить. Магнитолу, понимаешь, мне жалко». Анечка ведь сказала, что новую купит. А он, между тем, еще кого-нибудь грабанет. Дудки. За руку хочешь поймать? Хочу, упрямо сказал Серега. Кстати, как твое здоровье коммерческий? Неплохо. Чаю хочешь? Можно и чаю. Только тихо. Жена Ксюшку укладывает. Огромный барышев на цыпочках неловко прошел в кухню. Я недолго. — Поздно уже. Мне на охоту пора. — И что вы интересного выяснили, наблюдая за Сухановым? — спросил Алексей, наливая чай себе и Сереге. — Да как тебе сказать? В этом деле он замешан. Факт. — мрачно сказал Барышев. — И из чего это следует? Во-первых, он знал морков. Во-вторых, это Роза. Расскажи про нее. — попросил Алексей. — Интересная девушка, — вздохнул Серега. — Двадцати лет. Красавица. Близкая подруга Марго. Кстати, эта роза мне сказала, что у нее ВИЧ. — Вот как. Значит, не лилия, а роза была у Марго доверенным лицом. — Вроде. — Понимаешь, у твоего Лейкина несколько цветочных павильонов. Сначала Марго устроилась работать вместе с Лилией в центре. Они вроде бы подружились. Лилия помогла найти напарнице отдельную квартиру. Ведь до этого Марго комнатку снимала в коммуналке, а у нее бизнес, сам понимаешь. Потом Марго вдруг близко сошлась с Розой и перевелась работать к ней в павильон. Но это продолжалось недолго. Почему? Роза сказала, что Лейкин открыл еще один магазинчик. «Недалеко от ее дома, и в целях экономии времени...» «Значит, сэкономленное время дороже дружбы?» — усмехнулся Алексей. «Да черт их поймет, этих баб!» — в сердцах сказал Серега. «То ходят друг за другом хвостом, то вдруг из-за сущего пустяка злейшие враги». «Значит, вы отследили, как Роза садилась в машину Суханова?» «Да, во вторник». А что на ней было надето? Куртка, джинсы в обтяжку. И платок на голове? На всякий случай спросил Алексей. Какой еще платок? У нее, знаешь, какая роскошная шевелюра. Рыжая, колечками вьется. Я ж тебе говорю, красотка. Зачем ей такие волосы прятать под платок? И не мерзнет, наверное, с какой то шевелюрой. Странно. Откуда же он тогда взялся в сухановской машине? Яркий такой платок, точь-в-точь, точь, как был на Виктории Воробьевой, в тот день, когда ее убили. Да что ты говоришь? И запах. Турбуленс, я уверен. А у нее что за духи у этой розы? Знаешь, я ее не нюхал. А зря. Я думаю, что она нас специально на Суханова наводит. Непростые у них отношения. С чего она взяла, что мы обязательно будем обыскивать сухановскую Тойоту? — А с того, что она знает. На него мы рано или поздно выйдем. Знает, что в тот вечер, когда убили Лилию, он был с ней и Марго в ресторане. — Да что ты говоришь? — А ты, дорогой, найди в Москве красную шапочку и поинтересуйся. — То Золушку ему найди, то красную шапочку, — буркнул Серега. Мальчика с пальчик еще не надо, или эту принцессу на горошине. Красная шапочка это не женщина, а ресторан. А, -а, а, для серого волка. Я не шучу, Серега. Суханова надо прижать к стене. Я тут за его женой слегка приударил, шепотом сказал Алексей. Бабник хмыкнул Серега. Женщины двигатель прогресса, особенно в нашем деле. Зато я выяснил все про тот вечер, когда убили Лилию. А еще знаю, что у Розы в этом деле свой личный интерес. Она пока с нами играет, не пойму только в какую игру. Ты бы ее вызвал к себе в кабинет и допросил с пристрастием. Я бы рад. Но она ушла в отпуск с понедельника. На работе не появляется, к телефону не подходит. Ты, Барышев, как ребенок. Иди к ней домой немедленно. Она, кстати, одна живет? С родителями должно быть. Какая-то женщина трубку все время берет, а Розочки нет дома. Что ей передать? — сладким голосом пропел Серега. — Так иди, тряси родителей. — По поводу? Не желали у них с неделю Марго, понял? Раз они с Розой были такие близкие подруги. Сам посудит, к кому еще Марго могла обратиться. Милицию избегала по понятной причине. Маньяка, который ее преследовал, боялась до смерти. Наверняка побежала к подружке и попросила убежище на несколько дней. Черт! Чего же я сам не догадался? Потому что был увлечен бухгалтерией, Анашкиным и его бумагами. А я тебе недаром книгу по цветоводству подсовывал. Он, может быть, не случайно букет из них составляет. Сначала лилия, потом маргаритка, а теперь вот роза. Ты бы поберег этот цветок. Предчувствие у меня плохое. Да, я завтра прям с утра туда пойду. Клянусь, Леша, я ее найду. Все цветы мне надоели. Господи, ну почему я такая красавица? Ему все равно, как я выгляжу, а мне еще обиднее. Роза, ой, что с тобой? Влюблена. В кого? В него, в самый прекрасный цветок на свете. Как же так получилось? Горько об этом думать, но сердцу не прикажешь. Конечно, я знала историю Марго от начала и до конца. Писала в дневнике о ее страданиях, еще не догадываясь о том, какие беды свалятся на меня саму. Себя бы пожалеть. Я знала ее план мести. Я была в восхищении. Мы с Марго познакомились на банкете, который организовал наш хозяин по случаю своего дня рождения. Собрал весь цветник и повел в ресторан. Вот тут-то я и познакомилась с Марго. Я восхищалась ею и ее приключениями, ведь такая интересная жизнь. Не то, что у меня, хоть я и красавица. Слушала ее, открыв рот, даже не подозревая, что стоит за ее интересом ко мне. Маргот так листиво говорила о моей красоте, что это должно было меня насторожить. Она даже перевелась ко мне в павильон, и мы подружились. А потом вдруг в порыве откровенности она призналась, что ВИЧ инфицированная. Я ни невежа, ни ханжа, ни трусиха, понимаю, что по воздуху он не передается. Но однажды я увидела, как Марго уколола палец о розовый шип и жутко напугалась. Эта капелька крови на ее носовом платке повергла меня в шок, ведь смерти казалось так близко. На следующий день я уговорила хозяина открыть еще один павильон, поближе к моему дому. Тогда еще в его жизни не было ни Лилии, ни Маргаритки. И я еще не задумывалась над тем, почему Лейкин до сих пор не жена. Марго сделала вид, что придуманный мной предлог вполне оправдывает то, что отныне я буду работать в другом павильоне. Мы по-прежнему остались близкими подругами тем более, что ее история была мне так интересна. Я ненавидела парня, который с ней так жестоко поступил, честное слово, и была в полностью согласна с тем, что надо его наказать. Мы часами могли обсуждать планы мести. Вернее, один план, потому что Марго в итоге остановилась именно на нем. Но однажды... Ах, это однажды! Откуда она берется, любовь? Твои мечты совпадают с тем, что ты видишь. Или ты думаешь, что совпадают. Вот откуда. Или оживает картинка из детства. Светловолосый принц, держащий в руке хрустальную туфельку. Я не работала в эту субботу и заехала в павильончик к Марго узнать, как продвигаются ее дела. Познакомила ли она его с Лилией или еще нет. Я сразу поняла, что это его машина такая красивая и дорогая. И уже когда заходила в цветочный магазин, у меня слишком уж громко стучало сердце. Кто его знает почему? Сначала я его не заметила за всеми этими огромными вазами и букетами. Подошла к Марко, и она вдруг зловеще прошипела. — Вон стоит эта сволочь, полюбуйся! Но он совсем не выглядел сволочью. Очень милый и несчастный. Светлые волосы, грустные голубые глаза. И меня вдруг, словно тонкой иголочкой в сердце уколола. Зато насмерть. Господи, как же я без него жила до сих пор? Я подумала, что мы будем очень красивой парой. Он подошел. Спросила Марго, найдется ли у нее свободная минутка. Я согласилась ее подменить. Они вышли на улицу, И недолго о чем-то разговаривали. А потом я напросилась к нему в машине, чтобы подвез. Хм, я красавица. Меня никогда не бросали мужчины. Ни один из них не мог удержаться, чтобы не посмотреть мне вслед. А здесь все закончилось, еще не начавшись. Ему было все равно. Если бы я знала, что он любит свою жену и не хочет встречаться с другими женщинами, Я бы все поняла, но Марго была со мной более чем откровенна. У него в семье не лады, и жена у него стерва. Он изменяет ей с другими. Так почему не я? Почему? И началась эта странная игра. Его спасение от страшной участи, которая уготовила ему Марго, должно было стать моей козырной картой. Мне пришлось тайком залезть в записную книжку Марго, и узнать его адрес и телефон. Она тщательно собрала все данные о бывшем любовнике. И даже побывала у его дантиста. Полное досье на Николая Суханова. В этом было что-то маниакальное. Она ведь тоже его любила. Но захотела убить. И не просто убить. Она узнала все его страхи и слабости. Она узнала... Чего этот мужчина боится больше всего на свете? И я позвонила его жене, чтобы, во-первых, спасти его от смерти, а во-вторых, подставить. Не мог ведь он жениться на мне, не избавившись от своей Эллы? Ради него я захотела стать богатой и знаменитой, чтобы он ушел от жены, ни о чем не жалея. Он еще сопротивляется разводу. И надо его как следует напугать, потому что я слишком много знаю. И про то, что его жена приезжала в тот вечер к ресторану, но почему-то не устроила там скандал. И то, что он посадил в свою машину двух девушек, одну из которых в тот вечер убили. Он должен понять, что принадлежит мне, мой маленький Джин, мой волшебник. Почему я сегодня не возвращаюсь к истории, Марго? Да потому что отныне у меня есть своя собственная история. В постели с маньяком. Как звучит, а? Это будет фурор. Надо только отлично выглядеть. Надо быть неотразимой. Роза? Ой, что с тобой? Влю.